Он отступил еще дальше, волоча за собой меч и мытая головой. — Можешь, — сказал Гарри. — Можешь. Ты же достал меч. Значит, ты и должен ее разрубить. Но я тебя прошу, разделайся с ней, Рон. Звук собственного имени словно пришпорил Рона. Он вздохнул и, громко сопя, опять подошел к камню. — Скажи, когда будет пора, — сипло попросил он. — На счет три, — сказал Гарри. Он уставился на медальон, сощурив глаза и мысленно представляя змею на месте буквы «С». То, что обитало в медальоне, задрыгалось, точно пойманный таракан. Его даже можно было пожалеть, вот только ссадина цепочки еще горело на шее Гарри. — Раз, два, три, откройся! Последнее слово прозвучало рычащим шипением, и золотые створки, щелкнув, раскрылись. За стеклышками, правленными в створке, блестели живые глаза. Два красивых темных глаза, какие были, наверное, у Тома Редла, до того, как они стали красными, с вертикальным зрачком. — Бей! — сказал Гарри, придерживая раскрытый медальон на камне. Рон дрожащими руками поднял меч. Кончик меча завис над бешено вращавшимися глазами. Гарри крепче ухватил медальон. Он уже приготовился увидеть, как из разбитых стекол брызнет кровь. Вдруг из крест-стража раздался голос. — Я видел твое сердце, и оно моё Не слушай его! — прохрипел Гарри. — Бей! — Я видел твои сны, Рональд Уизли. Я видел твои страхи. То, о чем ты мечтаешь, может сбыться, но и то, чего ты боишься, может сбыться тоже. Бей — Бей! — заорал Гарри. Его голос эхом прокатился между деревьями. Клинок задрожал. Рон не мог оторвать взгляда от глаз Редла. — Нелюбимый сыну матери, которая всегда мечтала о дочери, и девушку не сумел он удержать. Она предпочла твоего друга. Вечно на вторых ролях, вечно в тени. — Рон, бей скорее! — рявкнул Гарри, чувствуя, как содрогается медальон под его руками. И, пугаясь того, что может случиться, Рон еще выше занес меч. И тут глаза Редла вспыхнули красным. Из глаз в окошечках медальона выступили нелепыми пузырями две причудливо искаженные головы — Гарри и Гермионы. Рон вскрикнул от неожиданности и попятился. Фигуры продолжали расти, поднимаясь над медальоном по плечи, потом по пояс, потом по щиколотку. И вот они уже стоят, покачиваясь, словно деревья с одним общим корнем над настоящим Гарри и Роном. Медальон раскалился до бела. Гарри отдернул руки. «Рон!» — крикнул он. Но призрачный Гарри уже говорил голосом Волан-де-Морта, а Рон, как зачарованный, смотрел ему в лицо. «Зачем ты вернулся? Нам было лучше без тебя. Мы были счастливы, мы радовались, что ты ушел. Мы смеялись над твоей глупостью, над твоей трусостью, над твоим самомнением». «Самомнением!» — подхватила призрачная Гермиона. Она была гораздо красивее настоящей, но она наводила страх раскачиваясь и насмехаясь над дроном который смотрел на нее с ужасом и все-таки не мог отвести глаз, бессильно опустив руки с мечом. — Кому ты нужен, когда рядом Гарри Поттер? Что ты сделал в своей жизни, чтобы сравниться с избранным? Кто ты такой против мальчика, который выжил? — Бей, Рон, бей! — кричал Гарри. Но Рон стоял неподвижно, широко раскрыв глаза, в которых отражались призрачный Гарри с Гермионой. Их волосы развивались языками пламени, Глаза горели красным, голоса звучали зловещим дуэтом. «Твоя мама хотела, чтоб я был ее родным сыном», — глумился фальшивый Гарри. «Она сама так говорила. Она бы рад была променять тебя на меня». «Его бы всякое предпочла. Ни одна женщина тебя не выберет. Ты ничтожество рядом с ним», — проворковала призрачная Гермиона, и как змея обвелась вокруг призрачного Гарри, сжимая его в объятиях. Их губы встретились. Рон смотрел на них с мукой в лице. Он высоко поднял меч дрожащими руками. — Давай, Рон! — завопил Гарри. Рон глянул на него, и Гарри почутился красный отблеск в его глазах. «Рон — Рон! — сверкнул меч. Гарри шарахнулся в сторону. Послышался звон металла, потом протяжный вопль. Гарри стремительно обернулся, поскальзываясь на снегу и держа наготове волшебную палочку, но сражаться было не с кем. Их с гермионой чудовищной копией исчезли без следа. Рон стоял с мечом в опущенной руке, а перед ним на камне лежали обломки разбитого медальона. Гарри медленно подошел к нему, не зная, что нужно сказать или сделать. Рон тяжело дышал. Глаза у него снова были нормальные, голубые, а не красные, только мокрые от слез. Гарри нагнулся, притворившись, что ничего не заметил, и поднял разрубленный крестраж. Рон разбил стекло в обоих окошках. Глаза Редла исчезли, а запятнанная шелковая подкладка слегка дымилась. Тварь, что жила в крест сгинула. Звякнул меч. Рон уронил его и рухнул на колени, схватившись за голову. Он весь дрожал, только не от холода. Гарри сунул сломанный медальон в карман, встал на колени возле Рона и осторожно положил руку ему на плечо. — Когда ты ушел? очень тихо заговорил он, радуясь, что лица Рона не видно. Она плакала целую неделю, может и дольше, но так, чтобы я не видел. Мы целыми вечерами вообще не разговаривали без тебя. Он не смог закончить фразу. Только теперь, когда Рон вернулся, Гарри по-настоящему понял, чего им стоило его отсутствие. «Она мне как сестра», — продолжал Гарри. «Я люблю ее как сестру, и она, я думаю, так же ко мне относится, И всегда так было. Я думал, ты знаешь. Рон не ответил. Он отвернулся от Гарри и шумно высморкался в рукав. Гарри встал и отошел туда, где валялся громадный рюкзак Рона, который тот бросил, когда бежал вытаскивать Гарри из воды. Гарри взвалил рюкзак на спину и вернулся к Рону. Тот поднялся на ноги с красными глазами, но вполне владея собой. извини — сказал он севшим голосом. — Я жалею, что ушел. Знаю, я поступил как... Он огляделся, будто надеялся, что из темноты к нему прилетит достаточно ругательное слово. — Ты сегодня вроде как все это наверстал, — сказал Гарри. Вытащил меч, прикончил крестраж. Мне жизнь спас. — Звучит куда круче, чем все было на самом деле, — пробормотал Рон. А оно всегда звучит куда круче, чем было на самом деле, — сказал Гарри. — Я тебе уже много лет об этом толдычу. Они одновременно шагнули друг другу навстречу и обнялись. Под руками Гарри захлюпала водой промокшая куртка Рона.